Операция «На совести» Сборник «Научные фантастики» Издательство «Знания» Москва, 1991 год Читает Игорь Мурашко Содержание ван слова Вперед и выше Советская фантастика Зиновий Юрьев Чёрный Яша. Повесть. Рядно Громова. Дачные гости. Кир Былычёв. Мутант. Дмитрий Беленкин. Операция на совести. Александр Горбовский. Игреш в зале, где никого нет. Игорь Расыховатский. Учитель. Роман Подольный. Живое. Михаил Кривич. Ольгерд Ольгин. Не может быть. Эрнест Маринин. Тетя плохо, выезжай. Зарубежная фантастика. Рэй Брэдбери. Чудеса и диковины. Передай дальше. Рэй Брэдбери? Может быть, мы уже уходим. Мануэль Гарсио Виньо. Возвращение. Джеймс ган Девушки, сработанные по науке. Голигорский? Он решил вернуться. Чарльз Бомонт? Квадриоптикон. Осе Гарсия Мартинес. Роберт и Роберта. Дэймон Найт. упрямый робот. Конец. Сдерживание.